Глава 56. Лара. Нужно было найти лодку, спуститься к воде и добраться на эронал. Что она сможет сделать, оказавшись там, Лара не знала, и пока не думала об этом. С маленькой банкой светящихся водорослей в руке, она с бешеной скоростью бежала по мосту, продвигаясь к Змейному острову, где они оставили лодки, уповая лишь на то, что они до сих пор там. Нога болела отчаянно, повязка пропиталась кровью, но вместо того, чтобы остановиться, Лара забросила в рот щепотку снадобья, захваченного из дома наны. В ближайшие минуты она почувствовала, что возбуждающее средство начинает действовать. Утомление и боль ушли, осталось лишь желание сражаться. Лара замедляла свой бег только чтобы взглянуть на указатели расстояния, выбитые на верхней части моста, и остановилась рядом с ближайшим к острову. Волны с рёвом обрушивались на берег, разбиваяся колонны, но внизу Лара видела лишь черноту. Она улеглась на живот и прислушалась, пока наконец не различила плеск воды остальную обшивку судна. Лодки всё ещё там, но как до них добраться? Спускаться по колонне на остров это самоубийство, учитывая, что некому отвлекать змей от тропинки. А следующая колонна неподалёку надёжно защищена от скалолазов. Там Лара упадёт, и ее пронзит один из бесчисленных острых штырей у подножия. Выбора не было, только спрыгнуть вниз и доплыть до песчаной отмели, где были пришвартованы лодки. Отметив светящимися водорослями сторону моста над лодками, Лара поставила на землю пустую банку и дошла до отрезка, тянувшегося над глубокой водой, ища приблизительно то же место, откуда когда-то прыгал Аран. По спине бежал холодный пот. Если она ошибётся, этот прыжок станет для неё смертельным. Слишком близко к острову, и она упадёт на мелководье и разобьётся об отмель. Слишком далеко, и она не сумеет доплыть до лодки, особенно если потеряется в пространстве в темноте. Или если то, что рыщет в этих водах, приплывёт на звук. Сердце Лары бешено колотилось в груди. Она дышала частыми короткими глотками, Ужас в ней возрастал с каждой секундой, но она подняла взгляд, чтобы ещё раз увидеть свет сигнального костра на Аэронале, набрала побольше воздуха и прыгнула. Воздух засвистел вокруг. Она полетела в непроглядную тьму. Потом её ноги коснулись воды, и она камнем пошла на глубину, опускаясь всё ниже и ниже. Паника растекалась по венам со скоростью лесного пожара. Плыви, ты не можешь умереть здесь. Оттолкнувшись Лара поплыла вверх. Лёгкие горели, но наконец её голова вынырнула на поверхность. Она сделала судорожный вдох и неуклюже замолотила по воде, поднимаясь и опускаясь на волнах, озираясь в поисках маленького светящегося пятна водорослей на мосту. Загребая воду руками и отталкиваясь ногами, Лара постепенно двигалась к отмеле. Она почти ожидала, что в любой момент её могут схватить и утащить под воду. И даже вскрикнула от удивления, ударившись стопой о дно. Лара встала на ноги и с плеском зашарила по воде, вытянув руки перед собой, пока не наткнулась на лодку. Подняв якорь, она прошла еще несколько шагов, пока глубина не сделалась ей по пояс, и ощупью забралась на борт. Судно было больше, чем те, на которых Лара выбиралась из этиканы, а потом плыла обратно. Но она множество раз видела, как Арен и остальные управляют этими лодками. Она справится. Она должна, потому что она не собиралась отдавать эронал без боя.